Натализа Ков. Зона Риска. Глава первая. Просторный кабинет, выдержанный в строгих черно-бежевых тонах, с дорогой функциональной мебелью, всегда немного угнетал визитеров, не позволял расслабиться, как и его хозяин. Пожилой мужчина вальяжно восседал в своем кресле, задумчиво смотрел сквозь стеклянную стену на улицу, где в медленном танце кружились снежинки. «Езжайте туда!» Наконец, отдал он распоряжение молодым людям, неосознанно поморщившись от грудь боли. «Используйте любые методы. Полная свобода действий». Спустя минуту, Мужчина остался в своем кабинете в полном одиночестве, а за окном все так же кружился снег, укутывая землю мягким пушистым одеялом. Мужчина встал и подошел ближе к окну. Взглянув вниз, с высоты 25 этажа, директор холдинга устало прислонился к прохладному стеклу рукой. Небольшое подвальное помещение было погружено в полумрак. Методичные приглушенные удары эхом отскакивали от бетонных стен. Мужчина, одетый в спортивные штаны, короткими и полностью просчитанными движениями вспаровал тишину зала, сосредоточив свое восприятие мира на висящей в центре зала боксерской груши. Мужчина, чья тренировка подходила к концу, поморщился, стягивая перчатки. Его мысли уже вертелись вдали от спорта, а уединение нарушили тяжелые шаги охранника. «Бес, к тебе бег!» – коротко отчитался парень и тут же скрылся. Мужчина, названный бесом, вновь поморщился, но так и не обернулся к выходной двери. «Бес!» – раздался осторожный голос молодого парня лет 25. «Вызывал?» Мужчина бросил перчатки прямо на пол и принялся сматывать бинты. Визитер молчал, понимая, что торопить шефа нельзя. Не выйдет, только охватишь неприятностей полные зубы. «У тебя последний бой!» — наконец ответил бес, бросая пронзительный взгляд на парня. «Ты завязываешь!» «Я же первый!» — не сдержал эмоций бег. «Я в лучшей форме в жизни не был!» «И не подведу, ты же знаешь, бес!» «Знаю», — твердо ответил мужчина. «Не обсуждается. После боя придешь ко мне». «Значит, снимаешь меня?» — недовольно проговорил Бек, потирая шею ладонью. Спорить с шефом смысла не было. «И куда я теперь? На задворке? Новичка натаскивать?» «Много чести новичкам!» — хмыкнул бес. Со мной будешь. Да я и так всегда рядом, недовольно зыркнул Бек. Ты мне живым нужен. Бес вышел из спортзала и направился по лестнице на первый этаж особняка. Загремишь в больничку. По краю ходишь, сам знаешь. Понял, согласно кивнул Бек. Я тогда двину. готовится Последний бой, как никак. Бес кивнул не обращая внимания на парня. Его мысли уже вертелись вокруг очередной сделки. Парни, натасканные и тренированные на охрану клуба, открыли входную дверь перед бесом. Мужчина, в каждом движении которого угадывались сила и власть, коротко кивнул охране. До решающего боя, на который сам бес и его партнеры сделали немаленькие ставки, должен был состояться только в полночь. Сейчас в клетке плясала пара молодых бойцов, разогревая публику. Бес коротко взглянул на парней. У одного есть все шансы на приличную карьеру, второй загнется недели через две. Бессонову не нужно было лично знать бойцов, чтобы вот так, сходу, определить их судьбу. Здесь все решает клетка и публика. Толстосумы, папики со своими игрушками. Те самые зрители, ради которых и устраивались бои. Но был в зале и основной костяк, стоявший у истоков бизнеса. Верхушка разномастная, живущая по своим правилам. Бес редко удостаивал взглядом холеных богачей, которые отвалили немалые деньги просто за вход в закрытый клуб. Его бесили самоуверенные и холеные мужики и их разодетые и размалеванные бабы. Но это бизнес. Бизнес, который он сам построил потом и кровью. Своей и чужой. Бизнес, пропитанный риском, деньгами, смертью и опасностью. Здесь свои законы. И без отлично их усвоил. Раздевалка, предназначенная для бойцов-гладиатора, была почти пустой. Всего два человека. Ажур, опытный и ушедший в отставку боксер, и Бек, лучший боец-гладиатора, за последний год, сидели на лавке, тихо переговариваясь. Бес кивнул охране, следовавший за ним по пятам остаться за дверью, а сам подошел к парням. «Горбун берет нахрапом», — проговорил бес, — «и ты долго не танцуй». «Да ладно, бес, не сопляк я!» Вроде бы обиделся бег. «Так, пощекачу немного, толпу раскачаю. Пусть папики вздрочнут на прощание». «Смотри, не заиграйся», — предупредил бес. «Папики пусть на баб своих дрочат. А ты с горбуном разберись сразу, не тяни». Бек был молодой, здоровый, как скала, боец от Бога и быстрый. Но часто даже самым лучшим не везет. Бес предпочел оставить нотации при себе. Бег взрослый мужик, не дурак, и чуйка на уровне. В дверь раздевалки коротко постучали и вошел начальник личной охраны беса, Шлыков. Именно эту должность Бессонов решил отдать Беку после боя. Уж слишком много проколов в последнее время было у Толи Шлыкова. — Бес! Заверен с людьми, хочет с тобой перетереть! — сообщил Толя. Скажи, после боя пусть приходят! — спокойно мотнул головой бес. — Говорят, по горбуну что-то! — Возразил Шлыков. Пусти! Бес спрятал руки в карманы. Ажор, верный своему шефу, встал рядом и напрягся. Не любил он такие терки в замкнутых пространствах. По другую руку встал бег. Нарочито медленно парень заматывал бинты на ладони, готовясь к бою. И от его цепкого взгляда не укрылась ухмылка заверена Не жаловал он эту гниду как и сам бес говорят у бека последний бой ухмылка прилипла к морде заверено и бес поймал себя на мысли что с удовольствием проехался бы его башкой по каждому шкафчику в раздевалке и спокойно проговорил бессонов все знают закон как провожают чемпионов продолжал улыбиться заверен серьезный бой и драться по серьезному Сашок! ухмыльнулся бес. Здесь закон это я, а я говорю, что парни бьются на кулаках. В чем дело, бес? Твой чемпион слабоват? Ухмыльнулся заверин. А ты проверь! Очень, не кстати, взбрыкнул Бек, поддавшись на провокацию. Свободен! рявкнул бес Заверину. «Старшим это не понравится!» Уже в дверях зыркнул на беса заверен. «Закон есть закон!» заверен со своими людьми покинул раздевалку, а Бек сел на лавку. «Извини, бес, вспылил!» Повинился Бек перед шефом. Бес не выделял из своих бойцов-любимчиков. Все были равны. Но Бек чем-то зацепил сурового шефа. За любого другого Бессонов даже не стал бы впрягаться, а вот Бек нужен был ему живым и максимально здоровым. Ажур будто прочел мысли шефа, бросил короткий взгляд на бойца. «Против горбуна не каждый из наших выстоит», — заметил мужчина. «Степан, не пыли». Бес коротко осадил Ажура и пронзительным взглядом прилип к лицу Бека. «Отмотать не выйдет». «Я справлюсь!» — хмуро изрек Бек, выдерживая взгляд шефа. Бессонов долго молчал, а потом согласно кивнул. Бек, как и перед каждым боем, вынул небольшую фотокарточку из бумажника и, коротко взглянув на нее, шумно выдохнул. «Шеф!» — несмело пробормотал парень. «Как друга прошу! В случае чего, присмотри!» Бек протянул шефу сложенную вдвое фотографию. Обычно фотка тихо-мирно дожидалась его в раздевалке, а сегодня парень отдал ее Бессонову. Бек и сам не знал, зачем. Интуиция? Может быть. Несмотря на твердую уверенность в своей победе, что-то заставило Бека попросить защиты для своего самого близкого человека. «И это твой чемпион!» — кричал боец, безошибочно отыскав взглядом владельца клуба. Самодовольство. Смешиваясь с адреналином и сладким привкусом победы над сильным противником, била буквально фонтаном. Горбун, выпачканный в своей крови, ровно как и в крови достойного противника, с трудом держался на ногах, но именно он выстоял. В руке горбун сжимал длинный нож с рукояткой, переходящей в кастет, которым и собрался нанести контрольный удар. Победа была у горбуна в кармане. Всего одно молниеносное движение Один короткий рывок отделял его от почетного звания в узком кругу, от славы и денег. Но бег будто обрел второе дыхание. Когда кулак горбуна уже практически впечатался в его висок, готовый размножить человеческую плоть, бег нанес свой удар, немедля, стремительно и метко. Всего одно мгновение потребовалось парню, чтобы взметнуться вверх. Публика не успела ничего понять, а горбун уже корчился в предсмертной агонии с пробитой грудной клеткой. Клинок с именной гравировкой торчал в теле горбуна. Некрасивое, кровавое мессиво заставило публику взметнуться в восторженных криках и визге. Бессонов, сцепив челюсти, смотрел, как бег поднимается на ноги. Он коротко кивнул парню, поздравив с достойной победой. А на зрителей предпочел не смотреть. Его мутило от взглядов, в которых плескалась похоть и жажда чужого поражения. Тяжелое дыхание со вкусом крови выбивалось из легких. Бег плохо ориентировался в пространстве. Все тело выворачивало от боли, которую еще минуту назад не позволял чувствовать убойный выброс адреналина. С трудом парень добрался до раздевалки. Ажур... Уже ждал его там, как и местный доктор. «Нехило зацепил», — коротко изрек Степан, осматривая узкий длинный порез поперек живота Бека и скомандовал доктору. Кали и в больничку». Бек и не думал возражать. Сил у него почти не осталось. Голова шла кругом, а перед глазами дико заплясали черные точки. «Скажи бесу!» — вяло пробормотал Бек. Он обещал присмотреть. «Слышь, Карлуша, не бузи!» — рявкнул Степан, цепляя парня за плечо. Но бег уже не говорил. Слабость взяла свое, как и весьма глубокая рана на животе.